Глава 21 Нас поселили в левом крыле замка. Накануне мы пили вкуснейший напиток и обсуждали предстоящее торжество. Впервые на о р л е а н и предстояло отмечать свадьбу отмеченного рулей. В этот же день мне предоставили портных и пару прекрасных платьев. Мательма окружила меня такой заботой, что казалось, еще немного, я задохнусь от ее напора, видимо, почувствовав это. Однажды она присела возле меня и тихонько поведала, как была подавлена и расстроена, когда оказалось, что родившийся у нее долгожданный сын отмечен блистательной рулей. Очень красивый, крепкий мальчик, никогда не познает счастья. Его удел открывать новые миры, а предназначение — служить Орлеане. К сожалению, у них больше не могло быть детей. Женщина мяла в руках платочек. о накрыла их своими руками и поблагодарила за то, что подарили мне такого замечательного мужа. За ужином к нам присоединился Луман, дядя моего мужа, и его сын Хорст. Парень был младше Эльма, но довольно честолюбив. И, похоже, рассчитывал стать следующим правителем Орлеания, так как был в следующем списке наследников после Эльма. Он долго придирчиво рассматривал меня, отчего кусок в горло не лез. Наконец я отложила в сторону приборы и сама принялась рассматривать кузена Эльма. Красив, высок, с голубыми глазами и правильными чертами лица. Вот только взгляд, оценивающий, холодный, и губы изогнуты в презрительной усмешке. Его отец, наблюдавший за нашей молчаливой пикировкой, усмехнулся и с удовольствием отправил в рот очередной кусок вкуснейшего жаркоя. Вероятно, он был только рад, что его сыну не придется взваливать на себя бремя власти. Пусть это будет и очень нескоро. «Эльм!» — парень наконец оторвал свой взгляд от меня. «Я был на твоем корабле. Ощущение, что ты делишься своей женщиной со всем экипажем. Понимаю, что теперь они пойдут за тобой хоть в огонь, хоть в воду, а может, за ней?» За столом повисла гнетущая тишина. Я задохнулась от возмущения. Моя спина выпрямилась, кровь отлила от лица. Я видела, как на меня метнул взгляд муж. А в следующий момент болезненный вскрик и Хорс упал без сознания. Я в растерянности смотрела на Лумана, но он только печально вздохнул, поймав мой взгляд. Мальчишка давно нуждался в трёпке. Прости, Лада. н а с т р о е н и е да и аппетит были испорчены. Я уперлась взглядом в сцепленные на коленях пальцы. Наверное, такие мысли были у многих, если не у всех, когда мы шли в тронный зал по прибытию. Меня укутало светящееся облако. Я порывисто вздохнула. Я разрушила чьи-то грандиозные планы. Грустно усмехнулась. «Да, Ломар, ты прав. Мальчишке давно надо было устроить трёпку». у ш а р и обошёл стол, положил руки мне на плечи. Он уже знал, что п р и к о с н о в е н и е а у м ё б других людей для меня болезненные, поэтому не выпускал их. «Лада, я счастлив, что мой сын встретил тебя». Об этом инциденте вскоре все забыли. Хорс отправили в дальнее имение, а больше никто не смел и помышлять, оскорбить или просто обидеть меня. Когда Эльм отлучался по делам, рядом со мной всегда находилась охрана. Обычно это был Рич. С этим орлеанцев мы давно уже сдружились и понимали друг друга с полуслова. Подготовка церемонии шла полным ходом. Колумна взяла на себя заботу о ней Это было правильно. Я, конечно, изучала традиции орлеанцев, но все же еще мало что понимала в них. Поэтому в то время, когда была не нужна, потихоньку уходила на корабль. Здесь по-прежнему оставались несколько человек из экипажа. Они всегда были рады видеть меня. Свой блист я не оставляла, и частенько Эльм находил меня в ангаре, где стояла моя любимая птичка. Летать на нем мне позволялось только в сопровождении самого Эльма и пары блистов сопровождения. Это немного напрягало. Я не понимала, зачем такая охрана. Это же родная планета моего мужа. Что может грозить здесь? Спрашивала об этом у Эльма, у Рича. Задавала вопросы Луману. И даже как-то спросила у Ушари. Но мужчины объясняли это давними традициями. И тем, что обычно женщины ведут более спокойный образ жизни. Это что, ваши женщины сидят дома в заперти и крестиком вышивают? Я заглянула в глаза мужа. Эль, м я не смогу так жить. Я знаю. Меня нежно поцеловали в висок. Потерпи, малышка. После церемонии мы уедем в мое поместье, а там сможешь расслабиться. Мое лицо обняли теплые ладони. «Хорошо еще, что мне удалось добиться того, что мы живем в одних покоях». Нежный поцелуй еще один, и я улыбнулась ему в губы. «А это тоже не положено?» «Не положено, но в этом вопросе родители пошли на уступки. Они рады видеть меня счастливым». Полотенце и халат, к о т о р ы е я надела после душа, упали на пол, а мое тело подхватили сильные руки, прижимая к горячей груди. Спустя какое-то время я утомлённо лежала на груди у мужа. Его руки гладили мою спину. «Эль, полетим завтра к горам?» «Нет, маленькая. Мы с отцом отправляемся в соседнюю столицу. Государственные дела. Мужчина вздохнул. Он тоже не любил расставаться. Вернёмся к вечеру. Не грусти. «А может, мы с Ричем? Ты же знаешь, он прекрасный пилот. И у меня тоже прогресс налицо». «Давай позже туда слетаем. Там не всегда бывает безопасно». «То есть?» «Наши исследователи уже давно фиксируют аномалию в горах. Она нестабильна». «А что за аномалия?» «Устроила подбородок на переплетенных пальцах, лежавших на широкой груди мужчины». «Иногда приборы сходят с ума над горами или вовсе отказывают. Иногда там пропадают летательные аппараты». Бермудский треугольник задумчиво протянула. Да, это похоже на ваш бермудский треугольник. Следующим утром я проснулась одна, поёжилась. Мне всегда было холодно, если рядом нет Эльма. Позавтракала в компанию Реласи Колумны и Ура Лумана. Женщина щебетала, рассказывая о приготовлении к церемонии. А мы с начальником службы безопасности переглядывались. улыбаясь неуёмной э н е р г и е этой женщины. Вошёл один из военных, подчинённых Ула Лумара. «Зорх, т в о е сообщение не могло подождать?» кинул на мужчину недовольный взгляд Лумар. «Урхо Саман пропал в горах». С поклоном ответил мужчина. «Я посчитал, вам надо сообщить первому». «Когда?» спросил внезапно осипшим голосом, бросая на стол салфетку и поднимаясь. «Около шести часов назад». Нам только сообщили. Я лечу с вами, подскочила без труда, поняв н а м е р е н и я мужчины. У меня достаточно людей, чтобы не рисковать женой своего племянника. Зато у меня блист может менять скорость и сканировать поверхность, ответила, набирая код Ричи на коммуникаторе. Рич, через пять минут мне нужен тут мой блист. У тебя есть свой блист, и ты умеешь им управлять? Колумна была ошарашена. «Уреласи, я не позволю вам лететь», — твёрдо произнёс Орлеанит. «Не беспокойтесь, я с р е ч е м кинула уже на выходе из столовой. Обернулась. «Запретить мне может только Эльм или его отец». Я чуть не бегом спустилась со ступенек дворца, застёгивая на ходу манжеты на своём стареньком комбинезоне. п о этому не сразу увидела заступившего мне дорогу ула лумара едва не наткнулась на него он стоял уже в летном комбинезоне по мне прошли снимательным ь в оценивающим взглядом вы справились даже за четыре с половиной минуты задумчиво произнес он похвально я действительно не могу вам запретить но все же послушайтесь голоса разума у р р л а с и там не всегда безопасно кроме того «После того, что он вам наговорил?» «Пустое. Это была всего лишь мальчишеская глупость. Лучше поведайте, что он мог делать в горах один». «Это его идея фикс», — произнёс о р л я а н е ц наблюдая, как на площадку снижается один за другим блистый. Я насчитала шесть. Один из них мой. В библиотеке он всё читал о с е р д е Орлеании. Думаю, он его и искал. «Благородная цель». «Ну, это всего лишь легенда». Я не ответила. К нам уже подходили пилоты Блистов. Один из них протянул планшет Лумару, и тот принялся распределять квадраты поиска. «Уреласи, я уже все знаю». Тихо, чтобы никто не слышал, проговорил Рич. «Но, думаю, у р э л ь м будет недоволен». «Что-то мне подсказывает, мы тут будем не лишние. Не хочется тебя подставлять перед Эльмом». Я в задумчивости посмотрела на парня. И к своему удивлению увидела его возмущенное и расстроенное лицо. «Вы не доверяете мне?» — с в е т л о я в реласе. Почти обиженно прошептал он. «Ну что ты, Рич?» Мне стало стыдно перед парнем. Я всего лишь не хотела, чтобы ему плетело, получилось. «Лада», — услышала голос Лумара. «Его люди уже отправились п о б л и с т а м Если вы не передумали, то прошу вас меня сопровождать в полете». «И быть все время на связи. Рич, головой отвечаешь». Я коротко кивнула и в сопровождении парня бросилась к своей машине. Джойсики привычно легли в ладони. Мягкий толчок, и мы, как привязанные, следуем за блистом лумара. «Нет, неправильно, слишком высоко. Связываюсь с, с уром луманом, получаю разрешение снизиться». Теперь мы летим на предельно медленной скорости и низко. Теперь, получается, Лумар следует за нами. Чувствую его раздражение. У реласи опасная зона, сообщает речь. Страхуй меня. Прошу, когда джойсики начинают вибрацию. Связь потеряна. Аномалия. Голос спокойный, но напряженный. Приборы, лада. Парень волнуется. Даже не добавил уже привычное у реласи. — Снижаемся, пока не рухнули, — отвечаю. — Нас потеряли, — раздается из наушников. — Да, нас уже не видно на радарах. Теперь мы сами по себе. В этот момент на дополнительном мониторе, что сканирует поверхность, мелькает силуэт блисто. — Нашли! Рич видел? — радостно в с к р и к н у л а Да, но он разбит, — отвечает тихо.